У Калюши имелось бывшее полуголифе, некогда синее, ныне же, по случаю полной заношенности, неровного цвета, где-то темно-серого, где, темно где светло-невразимого. Зато имелись танки — выходные английские военные сапоги, которые шнуровались до самого верха. Шнурки давно провались, их заменила пеньковая бичева, окрашенная тушью.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 От того, чтобы ему наняли в Берлине мебелированные комнаты, тоже отказался. Сами наймем. Никаких услуг задарма не принимал. Самолюбие не позволяло. Точнее, гонор. Чтобы не подумали, что по бедности подачки принимает. Лёльке тетка сшила нарядные платья из каких-то шелковых штор. Ему же приобрели одну серую рубашку с запасом престижных воротничков, две пары трусов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 Зреющие поля, деревни, пестры от белого теса новых домов. Шел 1925 год, разгар НЭПа. На станциях бойко торговали жареными курами, топленным молоком, пышными пирогами с визигой, самодельной ветчиной. Калюша всю дорогу отъедался и пел. Вдоль обочин выстроились груды ржавого железа.